Помощь пришла, откуда не ждали. Сильные руки оторвали его от земли, поставили ровно. «Ты пошто жену мою охмурил, я уже диноземная!» Могучая плеуха сбила виду нас ног. Олег даже и не понял, кто это с ним сотворил. Он лишь ощутил, что на миг оказался свободен. Перевернулся на живот, поднялся... И не оглядываясь со всех ног, задал стрекача. Снежану ведун догнал уже возле избы. Влетел в дверь первым, затянул девушку, захлопнул дверь, заложил засов. Хозяйка, лавки тащи, заложить нужно, выбьют. Че у вас случилось, оглашенные? выглянула в сеня знахарка. Зелье отворотно есть, хм, хотя как их выпить-то заставишь. Лавки тащи. Бабы на чудище наши кидаться вдруг стали. Тетер. Девушка скинула шапку. Она тоже была изрядно напугана. Тискают, целуют, к себе тащат. Любить кричали, жаждут. Иные прямо от мужей набежали. Это полель. Тяжело дыша, объяснил Олег. Кто еще, кроме него, безумие подобно сотворить способен? Меня предупреждали, что он зуб на меня затаил. И чего мне теперь делать? Не могу же я саблей от них отмахиваться. Изба затряслась. Десятки кулаков били в двери и в стену, требуя открыть. Сперва они тебя затискают, а после мужья их забьют, предсказала Захарка. Вот это попал, согласился Середин. Электрическая сила. С танками и пулеметами проще управиться. «Открывай — Открывай! — требовали женские голоса. — Выходи, молодец, выбирай сужену. — Плач! — встрепенулся Савидун. — Тенями уйду, никто ее не заметит. Вам они ничего не сделают. Палель на меня томление направил. Если исчезну, тем бычей закончится. Тетя Среди вещей моих сетка такая была невзрачная. Я как очнулся найти ее, так и не смог. — А че за сетка-то? — То не сетка на самом деле, то плащ чернобога, тенями ходить. У Карачуна, иначе говоря, бога мрака, зимы, холода. — Так это Карачун приходил! Округлились глаза женщины. — Свят, свят, свят, свят. Ужас какой! — Карачун приходил, — подступил к ней Когда? — Когда ты в беспамятстве лежал, Дед могучий явился, Сам выше потолка, Морозом во все стороны так и дышал, Велел передать, Недоволен он тобой остался. Книгу ты не прочитал, Идола золотого упустил, Сказал, подарки свои забирает. Да квакался. Схватился за голову Олег, Привалился спиной к стене и сполз вниз. Вот теперь я точно влип. Снаружи стало чуть тише, потом дверь опять затряслась. — Заряна, открой! — Это седовлас. обрадовалась Захарка и устремилась к Сене. — Он ну, умный, он ныне все выправит. Женщина разгребла лавки и тут же хлопнула дверь. Ты чё опять натворила ведьма старая? Это кто тут старый, моментально взирилась женщина, как под юбку лезть, так лелечка малелечка, а как сам нужен, так сразу старая. Какая лелечка, дура! Ты знаешь, что мужики вас с племянницей заполить собрались, сжечь вместе с домом и порчей всей, и мороками черными. Волх выглядел лет на пятьдесят, был лыс, бороду имел узкую и куцую, и, несмотря на холод, носил длинную суконную рубаху на голое тело. Но, во всяком случае, ребра и бедра его костлявого тела явственно выпирали наружу. — Это полель балует, — вышел в сене Олег. — Нужно как-то порчу эту с женщин со всех снять, вот только я таких наговоров не знаю. — Значит, есть все же молодец! — указал на него пальцем Волхова. Да не мой он, Ширенок! — отмахнулась Захарка. — то Снежанка бродяжку подобрала. — Бродяжку с мешком золота и морком приворотным. — Я же не приворотилась, Ширенок! — Захарка поймала лицо Волхова в ладони. — Где что ты ревнуешь! «Правильно вас сжечь решили!» «Черенок, Но ну ты же их разгонишь!» «Порчу надо с женщин снять», — повторился Редин. «Тогда все само рассосется». «Такая порча возжами с первого раза снимается!» Мрачно просветил его Седовлас. «Да вот мужики жен беглых тебе точно не забудут!» Ты я же ни одной даже не коснулся. Ладно, сидите. Хмуро потер нос волку. А высь отболтаю. И нос отсюда не высовывать.